но там никого и не обнаружил. Тогда я снова прошел по всей квартире, обследуя на этот раз каждый угол, каждый закуток, даже шкафы проверил. «Очень предусмотрительно и разумно с вашей стороны», ставил быстренько Дубельт, переводя дух и понемногу успокаиваясь. «Вот вы говорите разумно, а я ведь в тот момент чуть разума не лишился, до того загадочным мне все это представлялось. К тому же в прихожей...» У правой стороны, как раз там, где вешалка, на полу мне почудилось бледное мерцание. И вот что я там нашел. Саша протянул вперед руку, встал и так стремительно подошел к Леонте Васильчу, что тот, боясь увидеть в руке что-нибудь страшное или гадкое, отклонился назад, да так резко, что чуть было не вылетел из кресла. Что там может быть у этого глупого юнца с больным взглядом? Ухо любимый, пальчик. Он не успел выразить протеста, только замычал невнятно, когда Саша раскрыл кулак, и на ладони его матово блеснула капелька росы. Так показалось сначала дубельту. Он опасливо приблизил лицо к капле и разглядел довольно крупную горошину жемчуга. Ах, вот она что, Леонтий Васильевич успокоился и принялся с интересом разглядывать Сашину находку. «А почему вы думаете, что жемчужин не принадлежит Алисе Петровне или, скажем, служанке?» «Для служанки она слишком дорога. Я уже навел справки у знакомого ювелира. А у Алисы Петровны многие драгоценности заложены». Она сама со мной советовалась, что лучше заложить сразу, а что потом. Вот ведь довели голубчик-женщину до такого плачевного состояния. А говорили, женюсь, женюсь. Что вам было не служить у Потапия Мироныча, которому я вас рекомендовал? Мне нет прощения. Я полностью с вами согласен, но сейчас не об этом речь. Я чуть было не потерял рассудок в тот день. Порылся в шкафах, пошарил на кухне. И знаете, что я вам скажу? Она не могла уехать. Как так? Все вещи оставлены на своих местах, все до едины. Ни плаща она не взяла с собой, ни шубки. Да и вещи любы, ее при неприятной горничной, все целехоньки. Деньги на полке в шкафу. Что должно было случиться? чтобы Алиса Петровна не припрятала их перед отъездом или не взяла с собой. Это вовсе не в ее характере. Пропала лишь одна вещь. Или вы просто не отыскали ее, предостерегая юноша от скоропалительных выводов, поднял палец Леонти. Вряд ли. Пропала кукла, по поводу которой у нас с Алисой Петровной было много разногласий в прошлом. Вы, конечно, требовали, чтобы она избавилась от нее, разумеется, но она категорически отказалась это сделать и даже более того, демонстративно заперла ее в шкаф и прислонилась спиной к дверцам, сверкая глазами, как афиновоительница». Здесь Саша вздохнул, вспоминая эту не слишком приятную сцену, за которой, впрочем, последовала легкая потасовка, перешедшая в любовные ласки. Взгляд молодого человека затуманился, и Дублет окликнул его, возвращая к реальности. — Эй, Александр Арсеньевич, мне кажется, вы увлеклись воспоминаниями. Саша покраснел, а Дублет улыбнулся. Ему понятны были чувства молодого человека. Еще бы! Любой, кто когда-нибудь встречал мадемуазель Форст, непременно впадал в полную рассеянность и некоторое время не принадлежал себе. Не избежался и участи Леонтий Васильевич. На следующий же день по возвращении из Москвы он заехал к Алисе, лишившейся покровителя, а значит и всех средств к существованию, и, не стесняясь, сделал ей вполне недвусмысленное предложение, которое, прими его, Алиса, вернуло бы ей прежнюю беспечность существования. Следующим шагом Леонид Васильевич даже планировал пристроить ночную княгиню в собственный игорный дом. Алиса выслушала его с благосклонной улыбкой, вовсе не стыдясь ни своего положения, ни того, что важный сановник зрелых лет делает ей подобные предложения».